Наталья Белевцева 17 декабря 1973 года умер отец Андрей Сергеенко. Во сне. Для многих его духовных детей это была первая христианская смерть. Было горе, но был и подъем духа, обозначивший этап нашего повзросления и разделения братства. Мы с Эллой Лаевской побрели к отцу Александру Меню. Он хорошо знал отца Андрея, Ведерниковых. Принял нас радостно и тепло и стал нянчить. Шестнадцать 16 лет нашей жизни отец Александр лепил из нас человеков. Его молитвами я вышла замуж, нашла приложение своим гуманитарным склонностям в Муранове. Под его духовным руководством Элла вырабатывала свой особенный научный путь исследователя религиозной основы искусства. С другой стороны, она часто консультировала отца Александра по вопросам древней истории и культуры, тем самым помогая ему в его трудах. Анна Борзенко 1989 год. До этого мы жили на даче. Квартира новая, их даже две. По многодетности дали. Приехал отец Александр, окинул одобряющим взглядом наши Харомы. Я стыдливо какой-то тряпочкой накрыл экран телевизора. Мол, не подумайте, что мы тут жертвы голубого экрана. А он как раз на телевизор внимание и обратил. — О, — говорит, — телевизор. И ручки так потер. Это замечательно. Ведь и в мире животных можно смотреть, и клубки на путешествии. Тем более цветной. Осветил воду, стукнул себя рукой по лбу, крапила забыл. Без малейшего колебания схватил с этого самого телевизора букет полузасохших астр и широким жестом сильной молитвой осветил все, что было живое и неживое в этом доме. А потом за столом мы сидели рядом, и я ему пожаловалась. «Люблю, — говорю, — вино, — но как-то не просто люблю, а слишком». Он положил свою руку на мою и очень серьезно и тихо сказал. «Понимаешь, вино...» Это такая маленькая змейка, которая порой превращается в огромного удава, и он может задушить тебя. Вот и все, что я запомнила про этот день освещения квартиры в Беляево. И не думала, конечно, что это его посещение станет последним, что начнут после 9 сентября собираться у нас друзья на молитвенные собрания, что мой муж Володя будет вести здесь детские группы катехизации и ставить пьесы, И будет у нас исход евреев из Египта через два балкона наших квартир. Мария Борисова Однажды нам было, наверное, тогда с сестрой лет по десять. Не помню почему, великим постом у Сони Малиницкой в Солтыковке был какой-то праздник. Было много народа, накрыли очень богатый по тем временам стол, и была колбаса сервелат. Шел Великий пост — И нам с Верой так хотелось есть, ну, так даже не ели колбасу каждый день. И мы все-таки оскоромились и съели по одному кусочку. А там же был отец Александр, и мы сказали об этом ему, потому что чувствовали себя виноватыми. Он, в принципе, мог бы сказать, ну, так ерунда, ну, мол, ничего страшного. А я помню, у него реакция была совсем другая. Он нас так, можно сказать, вспушил за то, что мы неправильно поступили. Вот такая история. Но сейчас у нас, и особенно на Западе, скажут, как же детей заставлять поститься? Вообще чуть ли не социальные службы вызывают. А нам 10 лет всего было. Я думаю, что идея, которую он хотел нам передать, все-таки о важности поста на таком маленьком примере. Он был широкий человек, чтобы обратить внимание на кусочек сервелата. Но в данной ситуации с конкретными людьми, пусть даже и с детьми, «Было важно отметить, что искушению надо сопротивляться. Может, здесь даже не столько об отношении к посту, сколько к каким-то таким желаниям, которые противоречат чему-то важному». Екатерина Гениева «Он был очень мягкий и добрый человек». Иногда мне казалось, ну зачем он мучается с некоторыми своими прихожанами, людьми сложными, а часто, может быть, и порочными. Я говорила ему, «Вы же понимаете, что это за человек?» Он на меня наивно смотрел и говорил, «Знаете, Катя, вы наверняка правы, ну что поделаешь, я священник». И добавлял, «Я пытаюсь представить, какими они были маленькими». И тут я замолкала. Хотя, конечно, он все видел. Видел и предательство вокруг себя, которое, возможно, его погубило. Незадолго до гибели отцу Александру удалось побывать в Германии. Он поехал туда по приглашению Католической Академии Штутгарта. С таким трудом вся эта поездка организовывалась, а он вернулся раньше срока. Причем вернулся он в страшного цвета пиджаке, то ли зеленым, то ли бордовым. Он вообще любил пиджаки, потому что в карманах можно было носить книги. Я поинтересовалась, нельзя ли было выбрать что-нибудь поприличнее. Он мне так ответил. «Знаете, Катя, я как зашел в магазин, как увидел все эти ряды, так шаг сделал, взял первый попавшийся, заплатил и ушел». «А что же вы так рано вернулись? Ведь виза еще не кончилась». «Знаете, у меня здесь крестины, похороны, дела. Ну что мне там?» Анна Дробинская «Я жила в другом городе, и у меня была переписка и периодические наезды в Москву, когда можно было увидеться с отцом Александром. Это была возможность прикоснуться к тому, что он нес в себе, живое, светлое, бесконечно радостное, меняющее качество жизни. И в этом всегда был личный праздник». Помню, как я сбежала в какие-то маленькие каникулы в институте в Москву. В те времена поехать спонтанно было непросто, так как были трудности с билетами. Стою в новодеревенском храме. Отец Александр кадит перед началом службы. Проходя мимо меня, удивленно, весело поднимает брови. Немного позже на исповеди радостно встречает. Но ну, лягушка-путешественница. Андрей Еремин Батюшка сравнивал духовные усилия человека, который редко причащается, с трудом Сидифа, когда тот тащил камень наверх, а он скатывался обратно, и так бесконечно. Еще он говорил, очень важно, чтобы действовал Господь в нас, а не мы сами. Только тогда мы сможем избавиться от корня греха, который есть самость, эгоизм. Наталья Ермакова Софа всегда была очень экспансивной. Когда настал первый после ее крещения Великий Пост, она жаловалась отцу Александру. «Умираю, как хочу, кусочек копченой колбаски». «Батюшка говорит, купить сто грамм и съешьте». Софа изумилась. «А разве можно?» Побежала и купила лучшие колбасы. Попробовала, а это оказалось совсем невкусно. Она даже сто грамм доесть не могла. Это было в чистом виде искушения, и отец Александр это понимал. Владимир Ерохин Его стол с грудой рукописей и писем не давал мне покоя, вселяя тревогу, понятную только тем, кто привык сидеть за письменным столом. «Вы торопитесь?» — заметил он. «Нет, но, наверное, вы заняты». «Чем?» «Я отнимаю у вас время, а у вас работа» вы есть моя работа произнес отец александр марина журинская однажды после службы отец александр дружелюбно сказал мне вы не могли бы приехать назвал дату посидим побеседуем просто так конечно я могла я едва дождалась этого дня приехала и вот на выходе из храма батюшка виновато шепчет «А вы не могли бы часика-два почитать или погулять? Понимаете, мне тут нужно одних обвенчать. Он офицер, кажется, из КГБ, ему очень нужно». Часа через два была уже обычная круговерть, и я смогла только зайти и распрощаться. Отец Александр развел руками, и вид у него был отчасти виноватый, отчасти довольный. А я, как ни странно, была счастлива. Да, он не смог сказать мне то, что хотел, но преподал такой урок. И еще я радовалась тому, что оказал доверие, знал, что я пойму. Пойму, что не меня он променял на неизвестного офицера, еще бы не хватало пастырь КГБ, а свое желание провести какое-то время в мирной беседе отменил, когда Господь послал ему человека, отчаянно нуждавшегося хотя бы в крупице благодати.